Дмитровский отшельник. Для советского правительства независимая позиция ветерана революционного движения была весьма благоприятна, и Кропоткин получил его поддержку. Ему предложили квартиру в Кремле, кремлевский паек, причем народный комиссар просвещения Анатолий Уначарский написал Софье Григорьевне письмо. где просил воздействовать на Петра Алексеевича, чтобы тот не отвергал помощи, исходящей от государственной власти. Но Кропоткин твердо отказался, и, чтобы быть подальше от суеты московской и постоянных переездов, трижды ему пришлось менять квартиру, поскольку дома бывших буржуев, в которых он поселялся, реквизировали. Кропоткин уезжает в Дмитров, в тихий старинный городок, недалеко от Москвы. на таком же примерном расстоянии, как Брайтон от Лондона. Друг Льва Толстого, граф Алсуфьев, уездный предводитель дворянства, продал ему за символическую плату пустующий дом на бывшей дворянской улице, переименованной в Советскую. Теперь это Кропоткинская улица. В июле 1918 года Кропоткин поселился с женой в Дмитриеве, получив охранное удостоверение, подписанное пред Совнаркома В. И. Уляновым Лениным. В нем говорилось, дано сие удостоверение известнейшему русскому революционеру в том, что советские власти в тех местах, где будет проживать Петр Алексеевич Кропоткин, обязаны оказывать ему всяческое и всемерное содействие. Представителям советской власти в этом городе необходимо принять все меры к тому, чтобы жизнь Петра Алексеевича была бы облегчена, возможно, более. От местных властей Кропоткин получил разрешение возделывать огород на двух сотках приусаденного участка. Его снабжали дровами и сеном для коровы, доставшиеся ему от Алсуфьева вместе с домом. Жил он в небольшом доме, засекленном террасой. За ней маленькая темная передняя, уютная столовая, из которой дверь вела в кабинет. Больше всего места в нем занимал рояль, все остальное пространство было заполнено книгами. Полторы тысячи томов было в его библиотеке. Книги лежали и на рояле, и на подоконнике, и на столе, и на стульях. А вокруг Дмитрова типичный ледниковый ландшафт. Марена древнего ледника. Клинско-Дмитровская гряда. Приехав в Дмитров, Кропоткин прежде всего заинтересовался калерическим музеем, организованным местными кооператорами. «Третьего дня я осматривал зачаточный музей в нашем Дмитрове», – говорил он, выступая 30 августа на съезде учителей Дмитровского уезда, и радовался, видя, как разумно отнеслись к своему делу наши три молодые сотрудницы музея – геолог, ботаник и зоолог. В какой интересной и поучительной форме сумели они представить собранный материал, и я порадовался за новое поколение». Пусть только будет у нас несколько лет свободы, и во множестве городов у нас вырастут такие же и еще лучшие музеи. Они будут неоценимым подспорьем для преподавания теории земли и жизни. Кропоткин счел своим долгом оказать поддержку этому начинанию. Он участвовал в заседаниях сотрудников музея. В обсуждении таких тем, как Болото Дмитриевского уезда или Следы языческих верований. Под новый 1919 год написал а в январе прочитал на двух заседаниях небольшому коллективу сотрудников музея доклад о Ледниковых и озерном периодах последнюю свою географическую работу Доклад продолжал его книгу Исследования о Ледниковом периоде. В нем Повторены основные ее положения, но добавлены и обобщены новые факты, касающиеся пределов распространения былого оледенения и объясняющие причины колебания климата на Земле. Если раньше Петр Алексеевич считал, что ледники на Северную Европу наступали только один раз, а затем постепенно растаяли, то теперь он признал возможность существования в ледниковый период ряда холодных эпох. Они разделялись временным потеплением, когда ледники сильно сокращались в размерах, а то и вовсе исчезали. И к такому выводу пришла теперь и наука о ледниках. Грициология. В докладе подробно рассмотрена проблема образования рек и цепочки озер, возникающих на месте растаявшего ледника. Кропоткин доказывает, что долины всех больших рек Европы и Америки состоят из последовательно располагающихся расширений, соединенных как бы узкими протоками. Но, как всегда, он не может ограничить себя занятием одной наукой. Его волнуют, например, проблемы перестройки народного образования, о необходимости которой он говорил на том же съезде учителей. Задача эта громадная, трудная – Вполне это осознаю, но задача неотложная. Совершается эта перемена не в один день, и не по указам свыше, а только посредством свободной работы десятков тысяч учителей и учительниц в свободной школе, где есть место личному творчеству. Он предложил развивать в школе дух общественности и использовать для этой цели всевозможные школьные общества, переписку между школами, обмен коллекциями. Конечно, мысль Кропоткина о том, что члены нового общества сначала должны отдать некоторое количество часов физической работе, нужной обществу, чтобы потом заняться таким трудом, который способствует развитию собственной личности, может показаться заимствованной из арсенала утопистов, поповедников того самого казарменного коммунизма, против которого он так решительно выступал. Но надо не забывать, что нигде Кропоткин не говорит о принуждении. Ему казалось, что люди сами захотят так работать, удовлетворяя тем самым свои потребности в разнообразном труде. Наличие в каждом человеке таких потребностей – вопрос его нравственности. В самом деле, многие городские жители мечтают о работе в огороде или саду. Их Не надо принуждать покупать дома в сельской местности с приусадебным участком. Он и сам, где бы ни жил, всегда имел при доме такой участок и с удовольствием занимался столярным и переплетным делом, огородничеством. Так было и в Дмитрове. Кропоткину было присуще, занимаясь очень важными можно сказать, глобальными вопросами, не отказываться и от решения любых других дел, возникающих в том реальном жизненном пространстве, в котором он находился. Живя в уездном городке, он общался с его жителями, вникая в их нужды, стараясь помогать им по мере сил. Сохранилось, например, воспоминание почтового работника Петра Зотина, обслужившего в Дмитрове телефонную связь, который устанавливал телефон и Кропоткину. Золотин рассказал за чаем о бесном материальном положении связистов города. Петр Алексеевич попросил подробно письменно изложить суть дела от имени рабочего комитета. Представители комитета такую записку составили. Внимательно ее прочитав, Кропоткин тут же написал письмо председателю Совнаркома Ленину. Дмитровцы отвезли его в Кремль. Четыре недели было получено распоряжение Наркома продовольствия Александра Цурюпы об улучшении быта почтово телеграфных служащих по всей стране. Вместе со всеми улучшения своего продовольственного снабжения ощутил ли и связистые дмитровцы. Как и в далекой юности Кропоткин проводил в Дмитрове метеорические наблюдения, просто так, для души. В записной книжке кооператора на 1919 год им записаны ежедневные данные о температуре воздуха, состоянии атмосферы, направлении ветра, ходе таяния снежного покрова. Это необычное возвращение географии в последние годы жизни знаменитого анархиста отметил профессор Московского университета, географ и этнограф Дмитрий Анучин. В помещенной в русских ведомостях статье К юбилею Кропоткина как ученого, которому в 1918 году исполнилось 75 лет, Анучин писал, что Кропоткин и по сей день не утратил интереса к наукам о Земле, и его продолжают занимать те научные вопросы, над которыми он думал все свои юные годы. Это вообще была первая статья, рассматривавшая естественно-научный аспект деятельности Кропоткина. Появилась и вторая геолога Владимира Афанасьевича Обучева, будущего академика в журнале «Природа». Через 30 лет после Кропоткина Обучев исследовал Олегминско-Ливенскую горную страну, район Ленинских Золотых Присков, и назвал именем «Перепроходца горный хребет». Обучев сетовал на то, что такой талантливый географ отвлекается на политическую деятельность, и наука потеряла в результате крупнейшего ученого – Эта точка зрения существует и сейчас. Может быть, обуч и прав. Если бы стоялась задуманная Кропоткиным полярная экспедиция, которая могла бы пройдиться не один год, он не пришел бы к чайковцам, и судьба его сложилась бы по-иному. Хотя вряд ли, ведь Фридиев Нансен пришел в политику как раз после большой полярной экспедиции. Так что, скорее всего, Кропоткин остался бы верен себе, и другим он бы не был. Работу в Дмитрове над рукописью «Этики» в достаточно трудных бытовых условиях тех лет надо добавить еще преклонный возраст и плохое здоровье, следует с тем самогасточением, о котором Кропоткин в ней писал. До мая 1920 года с ним работала машинистка Дмитровского союза кооператоров, но когда она уехала, ему пришлось перепечатывать рукопись самому, он не мог работать в биотеках. и использовал лишь свои многочисленные выписки из книг, которых много накопил за долгую жизнь. Неоконченная этика Кропоткина – его «Лебединая песнь». В ней последние его мысли, последнее обобщение. Это как бы дань родине, которую он покинул бегом-узником более 40 лет назад и куда наконец вернулся. Это и завещание ей. В феврале 1919 года в письме к Александру Атребекяну в Ковров Петр Алексеевич писал о жизни в Дмитрове. «Мы живем понемногу, здоровы, воздух здесь чудный зимой, небо подчас чисто итальянское. В безветренные морозные дни просто восхитительные прогулки, особенно с тех пор, как ношу валенки, в которых нога не скользит. Каждый день выходим часа на полтора, день теплый, работа недурно, два с половиной часа утром и столько же после обеда, больше не могу». Два с половиной года прожил Кропоткин в небольшом городе Дмитрове. Мало кто из его жителей представляет себе, что приветливый белобородый старик, встречающийся им на улице, с во всем мире теоретик анархизма, сокрушитель государственных устоев.